Глава тридцать третья «Госпожа! Госпожа, просыпайтесь! Вам просили передать, что стол к завтраку сегодня накрыт в маленьком зале. Ночью прошел дождь, и на террасе еще сыро». Герика приоткрыла глаза и высунула нос из-под покрывала. Служанка щебетала возле окна, наливая воду в чашу для умывания. И хотя вставать совсем не хотелось, Мелия сделала над собой усилие и выбралась из постели. Никто, кроме нее, не знал, каким важным и судьбоносным станет сегодняшний день. Великая тривия. Только бы все получилось. Пока девушка расчесывала и переплетала ее волосы, Герика сидела, глядя за окно, на зеленую листву и пляшущие по ней блики солнца. Воспоминания о том, что произошло вечером, то заставляли ее стыдливо краснеть, то вызывали на губах мечтательную улыбку. Она тихонько рассмеялась, припоминая, как пробиралась в свои покои по темным коридорам, замирает от каждого шороха и, молясь, чтобы ей не встретилась Лара или кто-нибудь еще, кого заинтересует, почему Мелли Тривии не спит в такой поздний час, а по дворцу в одиночестве. Вспоминала она и объятия Рагнара, его поцелуи и то приятное до головокружения чувство, которое в ней пробуждали его ласки. Когда Герика подумала о том, что сегодня испытает все это снова, Внутри у нее что-то сладко и мучительно сжалось. В храме будущих жриц обучали тому, как доставить удовольствие мужчине. Наставницы считали, что подобные знания позволят девушкам глубже познать свою женскую природу и пригодятся тем, кто когда-нибудь выйдет замуж. На этих занятиях Герика не была особо прилежной ученицей. Лечебные снадобья и древние языки интересовали ее намного больше, чем способы утоления страсти. К тому же она полагала, что ничего приятного на супружеском ложе ее ждать не будет. Поэтому не собиралась тратить время на ненужные ухищрения. Сейчас пришлось признать, что она ошибалась. И не только в том, что брак ее не будет основан на взаимной любви. Вчера вечером Мелью поразило удивительное открытие. В этом мире женщина могла покорить мужчину и получить над ним огромную власть всего лишь с помощью нежности и ласки. Герика хорошо помнила, что творилось с могучим воином, возвышавшимся над ней. Одно касание ее губ, и он судорожно вздрагивал. Одно прикосновение ее языка, и из его горла вырывался хриплый вздох, наслаждения. Непобедимый, несгибаемый и смертельно опасный, он полностью принадлежал ей, и она могла делать с ним все, что угодно. А когда он потом поцеловал ее, сколько благодарности и любви! Было в том поцелуе. Знать девять языков, несомненно, полезно. Но и умение владеть одним, оказывается, тоже многого стоит. Мелли усмехнулась и прижала ладони к пылающим щекам. Ей вспомнилась старинная синтарийская рукопись с красочным и несколько странным рисунком под названием «Идеальный брак». На нем было изображено свирепое мифическое чудовище, дракон с огромными клыками и шипастым хвостом. а рядом с ним юная девушка которая целиком могла поместиться в драконьей пасти и которая вела его за собой на цепочке словно комнатную собачку девушка с ласковой улыбкой смотрела на дракона дракон благодушно взирал на девушку и казалось улыбался в ответ увидев этот рисунок впервые герика решила что художник пошутил и только сейчас поняла почему цепочка охватывала не шею дракона а совсем другое место гораздо ниже «Ты сегодня какая-то загадочная», — сказала ей за завтраком Салан. «Улыбаешься не в попад и почти меня не слушаешь. Что с тобой? И куда ты вчера пропала? Я зашла перед сном пожелать тебе доброй ночи, а тебя нет. Где ты была?» Герика спрятала лукавый и немного смущенный взгляд под ресницами. «Надевала цепочку на дракона, который скоро станет моим мужем», — ответила она. И рассмеялась, увидев озадаченное лицо подруги. Новости, пришедшие из Тонарии, не радовали. Командующие пишут, что всадники Мессы продолжают стекаться к границе. Калигар бросил свиток с донесением на стол и потер переносицу. «Тебе нужно вернуться в столицу, Искандер. Война может начаться в любую минуту». «Сколько за последние дни было попыток прорваться через реку?» — спросил царь, просматривая другие свитки. «Хвала великому Аштуру ни одной. Видишь?» Они чего-то ждут. Искандер задумчиво посмотрел на друга. Хотелось бы знать, чего именно. Вести от Ела? Его возвращение с царевной? Очередного гонца из Афрана? Или обещанного царем Эзра оружия? В любом случае, некоторые его планы нам удалось разрушить. Колигар прошелся по комнате. Что ты намерен делать дальше? Во-первых, дождаться прибытия государя Синтара. Искандер показал на один из свитков. Он уже выехал и будет здесь со дня на день. Полагаюсь, царевной и обещанным войском. Во-вторых, в свете того, что нам открылось, возвращение в Тонарию кажется мне не самым разумным решением. После молитвы в храме Аштура меня посетила мысль о том, что прежде всего необходимо созвать консулат. Да, раньше срока, но этого требует сложившаяся ситуация. Трудность как раз не в этом, Калигар, А в чем? ты уже, наверное, догадался. Я вижу это по твоему лицу». «В том, что у нас нет никаких доказательств?» Наместник нервно хохотнул. «Кроме разваливающихся от старости свитков, обрывка письма, свидетельств трех варваров с севера и трех женщин, царевны, мельи и той грудастой сообщницы наемного убийцы». Хватит ли этого, чтобы обвинить всеми уважаемого, скромного и приятного в общении царя Эзру, замыслы и планы которого носят исключительно матримониальный характер?» «Ты прав», — в голосе Искандера появилась горечь. «Это тоже препятствие. Но главная беда в том, каллигарх, что они просто не приедут, не откликнутся на мой зов и не соберутся ни в Тонарии, ни в Басе, ни один из правителей». Вспомни, чем закончился последний консулат. Я для них теперь не царь-попрошайка, который вечно жалуется на судьбу. Я безумец, и при этом опасный. На мне кровь бассийского государя, похищение дочери царя Ангуса и наверняка еще десяток другой преступлений. Он невесело усмехнулся. Что если мне пришло в голову перебить всех собравшихся венценосных особ, а потом захватить их дворцы и земли? Скажи честно, ты бы принял мое приглашение? Колигар промолчал. Я не знаю, что делать, брат. Еле слышно проговорил царь, отводя взгляд в сторону. Я запутался и не чувствую в себе сил бороться. Возможно, для всех будет лучше, если я вернусь на границу, выступлю против Мессы и счастью погибну в одном из боев. не хотел уже яростно возразить, но в этот момент дверь распахнулась и в покое царя вошел вождь Северян. Неторопливой расслабленной походкой он приблизился к столу и воткнул в него две стрелы, на которых вместо оперения болтались лоскуты красной ткани. Одну перед Искандером, другую напротив Калигара. Выглядел он при этом настолько серьезным, что наместник предпочел уточнить. «Надеюсь, это не означает, что ты объявил нам войну?» Рагнар посмотрел на их хмурые лица и неожиданно широко улыбнулся. Так, по обычаю, северян приглашают на свадьбу. Я сегодня женюсь, и хочу, чтобы вы разделили со мной эту радость. Царь и его советник переглянулись. «Женишься? На ком?» — сдержанно поинтересовался Искандер. «Успел найти себе новую невесту?» «Провалитесь вы оба! Откуда такие мрачные мысли?» — удивился Кромхарт. «Я беру в жены мою Герику, мелью Тривии». В день свадьбы, по нашей традиции, мужчины собираются возле дома жениха, пьют, едят, веселятся, славят кромы и рассказывают смешные истории. И так продолжается до заката. А потом все вместе они отправляются за невестой, и жених уносит ее в свой дом, чтобы там овладеть ею. После этой ночи она больше не принадлежит прежней семье и переходит в рот мужа. В общем, мне понадобится вино, свежее мясо и место, где можно разжечь костер. Герику, значит. усмехнулся царь. Выходит, он не зря потратил время, убеждая Рагнара, что тот несправедливо относится к девушке. «Постой, но ты же хотел жениться, когда мы прибудем в Тонарию. Мы бы устроили настоящий праздник, роскошный свадебный пир». «Послушай, Скандер». Вож-северян подошёл ближе, и глаза его непривычно по-особому заблестели. «Мне не нужны пиры и роскошные праздники. Мне нужна только моя женщина, которую я люблю». и которая доказала, что любит меня. И я не хочу ждать. Ведь неизвестно, сколько еще дней мне отмерили боги. Кстати, нам еще понадобятся отдельные покои для свадебной ночи. И верховная жрица Тривии. Герика желает, чтобы та благословила наш брак. Дверь распахнулась снова, и в комнату вошел слуга. Низко поклонившись правителем, он подбежал к Искандеру и что-то быстро сказал ему на ухо. «Демоны бездны!» — пробормотал оглушенной новостью цари. В бас прибыла Темис Сефира из храма Тривии в Междуречье. Увидев знакомую фигуру, слишком уж торопливо поднимающуюся по ступеням дворцовой лестницы, Искандер ощутил острое желание вернуться в свои покои и запереться там до тех пор, пока Сефира не уедет. Но подобного малодушия ему не простил бы ни один бог, поэтому царь остался стоять на месте, стараясь выглядеть приветливым и спокойным. «Да пребудет с вами благословение Тривии от Эмис». Вежливо поздоровался он, когда верховная жрица приблизилась к нему, но, взглянув ей в лицо, замолчал. Сефира была в ярости. Пожалуй, если бы не хорошее воспитание и не стоявшие неподалеку воины, она бы набросилась на царя и надавала ему пощечина. «С вами я вообще не хочу разговаривать», — прошипела она, сверкая глазами. «Вы недостойны расположения великой богини и ее священных даров». «Вы проделали столь долгий путь, чтобы сообщить мне об этом?» — мрачно поинтересовался царь. Верховная остановилась и смерила его ледяным взглядом. «Нет, я приехала, чтобы поговорить с Мельей Герикой, и желаю сделать это немедленно». «Интересно». «Как она узнала, что девушка находится здесь?» — подумал Искандер. Зеле успела сообщить. Он оглядел сопровождавших Сефиру воительниц, но не увидел среди них темнокожие. «Атемис, быть может, вы сперва воспользуетесь нашим гостеприимством?» — примирительно предложил колигар. «Вам и вашим спутницам приготовят покои для отдыха, воду для омовения». «Благодарю», — сдержанно отозвалась жрица. «Но я уже все сказала». Вы понимаете, что означает «немедленно»? Хорошо. Искандер повернулся к скромно стоящей неподалеку Ларе. «Проводи нашу гостью на женскую половину и покажи ей, где комната Мельи». Лара, как обычно, бросилась выполнять распоряжение государя чуть ли не бегом. Но Верховная Жрица, несмотря на усталость с дороги, двигалась так стремительно, что ни на шаг не отставала от нее. В одном из коридоров...» Где никого не было, Атами схватила женщину за руку и развернула к себе Ты, жена, наместника калигара? сухо спросила она. Это ты отправляла письмо? Да, госпожа, тихо ответила Лара. Значит, ты знаешь. И что ты думаешь обо всем этом? Неужели не понимаешь, какое это безумие? На первый взгляд многие вещи кажутся безумием. Женщина пожала плечами. Но после приносят блага. «Благо!» — горько рассмеялась Сефира, отпустила ее и больше по пути не проронила ни слова. В покоях Герики никого не было. Услышав доносившиеся с террасы голоса, Лара повела Верховную туда и не ошиблась. Милей и Царевна вышли им навстречу. «Атемис!» — в голосе Герики послышалось облегчение и при этом какой-то трепет. Она приветливо улыбнулась и поклонилась. но наставница, прикрывавшая глаза от яркого солнца, смотрела не на нее. «Салан?» — удивленно воскликнула Сефира, когда поняла, что не ошиблась. «Почему ты не в Кадоке, дитя?» «Долго рассказывать, госпожа?» — вздохнула Салан, подставляя лоб для благословляющего поцелуя. «Да устелит богиня ваш путь лепестками цветов от Темис, но я тоже не понимаю, что привело вас в Бас». она покосилась на подругу и увидела что та виновата опустила глаза герика я получила письмо коротко ответила Сефира, перевела взгляд на свою подопечную и некоторое время пристально разглядывала ее мы еще успеем поделиться новостями дитя а сейчас мне нужно поговорить с мельей наедине сказано это было таким тоном что герика побледнела. «Проводите меня в свою комнату, Мелья, и попросите служанок, чтобы принесли мне прохладной воды. Думаю, разговор будет долгим». Салан было не по себе, и она не понимала, почему. Они с лоры посидели немного на террасе, а когда жара усилилась, перешли в маленький зал. Им принесли фрукты и сладости, но ни той, ни другой есть не хотелось. Попытки завязать непринужденную беседу не увенчались успехом. напряженное молчание выводило из себя. Казалось бы, что такого? В день свадьбы Герики внезапно приехала Темис Сефира, которая всегда благоволила ей, и если она получила письмо, значит, Мелия сама позвала ее. Возможно, это связано с окончанием испытаний, предшествующих посвящению Ватикайи. Герика успешно выдержала их. Но тогда почему она так волновалась? Салан задумалась. Ей чего то казалось что сейчас в комнате мельи происходит что то невероятно важное но что помнится герика что то писала в ночь перед моим отъездом проговорила девушка наверное сообщала верховной что послушание заканчивается и просила ее совершить обряд посвящения а сегодня утром она неожиданно объявила что выходит замуж и судя по всему на это требуется согласие сефиры». салан потерла лоб «Что, если Герике нельзя вступать в брак до получения звания отекаи? Что, если Атемис заставит ее все отменить?» «Но вождь северян уже известил всех о том, что свадьба состоится сегодня, и прикатил в казармы целую бочку вина», — возразила Лара. «Как только жара спадёт, северяне разожгут костер, заколют пару баранов и...» «Что-то слишком долго они говорят», — перебила ее царевна и принялась развязывать ремешки на сандалиях. «Пойду посмотрю». На цыпочках босиком Салан подкралась к запертой двери и прислушалась. Слов было не разобрать, говорили полушепотом. Ей показалось, что из комнаты доносятся сдавленные рыдания. Тогда она осторожно потянула дверь на себя и заглянула внутрь через тоненькую щель. Когда через некоторое время царевна вернулась за своими сандалиями, вид у нее был еще более задумчивый. «Я ничего не смогла расслышать. рассказала она, умирающая от любопытства Ларри. Но увидела, что Аттемис сидит в кресле, уронив голову на руки. А стоит перед ней на коленях, словно совершила что-то ужасное и теперь умоляет Сефиру ее пощадить. Впрочем, когда Аттемис и Мелия, наконец вышли из комнаты, все изменилось. Теперь верховная жрица выглядела так, словно нарушила все существующие законы и ждала, что ее вот-вот. настигнет возмездие у герики на глазах еще не высохли слезы но она улыбалась и эта улыбка была счастливой атэис я навсегда в долгу перед вами проговорила девушка благодарно целуя руку наставницы та лишь покачала головой и тяжело вздохнула надеюсь я об этом не пожалею мели позвала девушек служанок и попросила их проводить верховную жрицу в купальню чтобы та освежилась с дороги Когда Сефира удалилась, Герика подошла к сидящим в ожидании Салан и Ларе и совершенно без сил опустилась в кресло. «Она благословит твой брак?» — спросила царевна. Милли устала кивнула. «А как же посвящение?» «Позже», — махнула рукой Герика и повернулась к жене наместника. «Добрая госпожа Лара, я вынуждена вновь просить вас об одолжении. Можете не продолжать». Глаза женщины задорно вспыхнули, едва она услышала о том, что свадьба все-таки состоится. Красивое платье, прическа, венок невесты, ароматы, сводящие мужчину с ума. Что еще? Ах да, праздничный ужин и музыканты. Не беспокойтесь, я все устрою. А завтра повара наготовят вкусной еды. Мы позовем лучших басийских певцов и танцоров и будем весь день пировать. А может, и всю ночь. Герика улыбнулась, вспомнила страстные объятия Рагнара, его ласки и жаркие поцелуи на своей коже. Нет, ночь это вряд ли. Среди северян Искандеры Колигар пробыли совсем недолго. Сперва, помня просьбу вождя, крамхеймцы старались говорить на всеобщем, хотя плохое знание языка порой убивало всю соль шуток и красочность рассказываемых историй. но чем меньше вина оставалось в бочке, тем чаще варвары переходили на родное наречие, и царь с наместником просто перестали что-либо понимать. Зато сыновья Крома громко смеялись, хлопали друг друга по плечам, пели песни и даже читали, как показалось тонарийцам, что-то похожее на стихи. Рагнар тоже прочел. Судя по хохоту и недвусмысленным жестам слушателей, пайма была отнюдь непристойная. Керкфарас и Эйрик, которых по случаю свадьбы вождя вынесли из холоса во двор, тоже посмеивались, осторожно, чтобы не сорваться на кашель. Мясо северяне готовили отменно, но, попробовав пару кусков, Искандер вежливо похвалил угощение, выпил последний глоток за вождя и, сославшись на неотложные дела, предпочел удалиться с праздника, на котором чувствовал себя чужаком. Колигар вернулся во дворец чуть позже — и сообщил, что Лара устраивает торжественный свадебный ужин для Мельи. «Ты же знаешь мою жену, ей только дай повод накрыть столы и позвать музыкантов. И еще она хочет, чтобы завтра мы праздновали весь день. Уже распорядилась, чтобы украсили дворец, приготовили лучшие местные блюда и посоветовалась со мной, кого лучше позвать для развлечения гостей на Перу». «Гостей?» — усмехнулся Искандер. Собственно, у нас гостит только Сефира. Поэтому, если Лара решила устроить пышное праздненство, пусть пошлет приглашение в бассийский храм Тривии. Думаю, местным высшим жрицам и Атемис из Междуречья найдется о чем поговорить. А я заодно узнаю, насколько они все расположены ко мне и что думают о будущем Бааса. Сегодня же я буду рад поужинать в обществе невесты, ее наставницы, ее подруги. и выпить хорошего вина за счастливый брачный союз. Он помолчал, а потом негромко добавил. «Хорошо, что хоть кто-то женится по любви, пока другие заключают выгодные сделки». Вечером столы в зале для трапез были уставлены яствами и украшены вазами с пышными букетами садовых цветов. Двое приглашенных флейтистов играли приятные слуху мелодии, По углам зала в глиняных кадильницах курились ароматные смолы, и эти звуки и запахи, всегда сопровождавшие праздничные церемонии в храме, создавали для Герики атмосферу настоящего торжества. Сегодня на ней было длинное платье из белого шелка. Золоченые фибулы скрепляли ткань на плечах, позволяя ей свободно струиться по телу мельи. Темные, почти черные волосы Герики закрутили щипцами в изящные локоны, спадавшие на обнаженную спину. А голову украсил венок из белых и голубых цветов, сплетенный руками Салан. Но воистину прекрасной жрицу в этот вечер делали не столько наряд и прическа, сколько сияющие глаза, нежная улыбка и счастливый смех. Салан смотрела на нее и тоже улыбалась. Ей было радостно за подругу, чуть-чуть завидно и немного грустно, когда ее взгляд устремлялся к столу, за которым сидели мужчины. Она слушала бесконечную болтовню Лары, а сама думала о том, что больше всего на свете хочет заглянуть в глаза Искандера, как в тот день, когда они прощались возле переправы. «Вино не разбавлено?» — спросила сидящая рядом с царевной Атемис Сефира и, получив утвердительный ответ, протянула служанке чашу. наливай». «Ты принесла флагеру?» — удивилась Салан, заметив флейту, лежащую на коленях Герики. «Зачем?» «Не знаю», — Мелия пожала плечами. «Просто захотелось». «Сегодня тебе будет не до нее», — царевна смущенно опустила ресницы, а потом спросила. «Не страшно?» Герика старалась не думать о Рагнаре и о том, что уже скоро произойдет между ними. От этих мыслей становилось то жутко, то сладко, то томительно и горячо. Начинали розоветь щеки, сердце замирало, а потом начинало сильно и быстро биться. Вот как сейчас. «Нет», — улыбнулась она. «А мне да», — пробормотала Сефира и, подозвав служанку, показала ей на опустевшую чашу. «Еще». Герика промолчала. Лара, смеясь, принялась рассказывать о своей свадьбе, о том, что по танарийскому обычаю жених должен был на руках пронести невесту от дома отца до своего дома, и о том, как колигар чуть не уронил ее. Эмиль отвлеклась, на время забыв и о наставнице, и о предстоящей ночи. Рагнар и его люди появились в зале, когда солнце уже село, и когда верховная жрица допивала пятую чашу вина. Именно поэтому женщина не вскочила испуганно при виде северян, а лишь подняла голову, смерила их презрительным взглядом и фыркнула. «Приветствую тебя и твоих воинов, Кромхард!» Искандар поднялся и вышел из-за стола. «Садитесь с нами. Выпейте. Попробуйте бассийские блюда. Угощений здесь хватит на всех, и многие из них вы наверняка никогда не пробовали». «Благодарю», — отозвался Рагнар, обводя взглядом зал и останавливаясь на венке, — Из бело-голубых цветов. Но я пришел сюда не за этим. Брут, Брут, невеста! Принялись хором выкрикивать северяне. Оглушенные их криками флейтисты опустили инструменты и на всякий случай отодвинулись в сторону. Но голос Рагнара с легкостью перекрыл весь этот шум. Я пришел за моей невестой! Герика медленно поднялась со своего места, и мужчины тут же замолчали. Вождь подошел к ней, взял за руку, вывел на середину зала, после чего обратился к сефире. Благослови нас именем Тривии жрица, потому что так хочет моя будущая жена. И, немного подумав, добавил Пожалуйста, для нее это важно. Но ну, еще бы, вздохнула Атемис, вставая и неожиданно с трудом удерживая равновесие. Брови ее удивленно взметнулись вверх и обреченно опали. «Невзирая на отсутствие согласия родителей Мельи, я прошу великую богиню!» Громко произнесла она, стараясь, чтобы ее голос звучал величественно. И Герика, а вслед за ней и Рагнар, опустились на колени. «Осенить этот брак своей благодатью! Пусть божественный дух раскроет сердца двоих и обратит их друг к другу! И пусть этот союз скреплённый на долгие годы, принесет многие и достойные плоды. Всё. Сефира тяжело рухнула в кресло и потянулась к чаше с остатками вина. А Рагнар поднялся, помог встать Герике и объявил своим людям. «Если хотите, оставайтесь и пируйте, а мне пора благословить мою женщину именем Крома». Его слова потонули в криках, свисте и возмущенном топоте. Герика удивленно взглянула на вождя, чем так недовольны его люди, но лицо Кромхарта оставалось спокойным, как будто происходящее было в порядке вещей. «Дар! Дар!» — закричали на всеобщем самые нетерпеливые. «Ты знать наш обычай!» Рагнар наклонился к девушке и пояснил. «На севере, в день свадьбы, жених дарит друзьям подарки, и теперь они требуют свое». Он выпрямился и заговорил громче. «Вам, чтобы вы все провалились, известно, что у меня нет ни золота, ни земель, и мне пока нечем одаривать. Но вы все равно вспомнили про обычаи, совершенно забыв, что я уже дал вам намного больше. Я сделал вас героями, о которых будут говорить еще сотни лет, и не только в Крамхейме, но и везде, в каждой стране, от клятых высоких гор до вытоптанной конями пустыни. Кто способен сделать для своих людей больше?» И кто из вас осмелится просить еще?» Северяне дружно замотали головами, всячески показывая вождю, что требовали они больше для порядка, а не всерьез. И только один из них произнес. «Я осмелюсь». Кромхот молча дождался, пока Арне подойдет ближе. В полной тишине молодой северянин встал перед ним, по привычке убрал длинные пряди волос за уши и, бесстрашно глядя на вождя, сказал... «Кто хочет, пусть будет герой. А мне нет. Я верно служить тебе, Рагнар Кромхард, как ты и хотел. Я многому у тебя научился. Теперь отпусти меня назад, в Крамхейм, к моей осы. Больше я не хочу воевать». Рагнар ничего не ответил, а его люди, наоборот, разразились сердитыми криками. Герика смотрела на них, переводила взгляд на вождя и понимала, что сейчас перед ним непростой выбор. С одной стороны, в день свадьбы не принято отказывать в просьбе, тем более юноша и правда сумел снискать его расположение. Но с другой стороны, отпустишь одного, непременно найдутся еще желающие, уставшие воевать или, напротив, сидеть без дела или соскучившиеся по оставшимся дома женам и детям. Сила крамхеймцев в сплоченности, в безграничном доверии и преданности в вождю и друг другу. И подобную просьбу они справедливо могли расценить как предательство. Но неужели всегда желание одного человека должно быть принесено в жертву желанием остальных? Нет, иначе сегодня не было бы этой свадьбы». Герика мягко коснулась руки Рагнара, заглянула ему в глаза. «Прошу тебя». «Хорошо», «Хорошо — помолчав, проговорил он. «Но не спеши собирать вещи, Анген». «Ты вернешься домой вместе с Керком, Фарасом и Эйриком, когда они встанут и смогут забраться в седло. Я отпускаю, и их тоже». «Так, Рэгас», — ответил Арне, с трудом сдерживая радость. А потом встретился взглядом с Герикой и, прижав ладонь к сердцу, низко поклонился ей. Да благословит тебя, великая Тривия», — еле слышно прошептала она. «Теперь мы можем уйти?» — нетерпеливо спросил Рагнар. Но Мели вдруг оглянулась на оставшихся за столом Салан, Сефиру и Лару, настоящих неподалеку Искандера и Калигара, посмотрела на северян, а потом на того, кому отныне и навеки отдала свое сердце, и улыбнулась. — Подождите, у меня тоже есть подарок. Для всех вас. Девушка чуть помедлила и поднесла к губам флагеру. Никто не знал, что это была за мелодия. Она рождалась сама собой и рассказывала о том, как тяжело потерявшимся половинкам друг без друга, как грустная и бессмысленна жизнь, если рядом нет того, кто дороже всего на свете. И как меняется мир, какими яркими красками он начинает играть, когда встреча все же случается, когда двое находят друг друга, узнают, сближаются, а потом соединяются, чтобы не разлучаться уже никогда. ее завороженно слушали все, даже крамхемцы и искушенные в этом деле флейтисты. А когда герика закончила играть в наступившей тишине наполненной самыми разными мыслями вож северян подхватил ее на руки и бережно прижимая к себе вынес из зала.